Здесь потребуется огромная острота ума, огромные гениальные ухищрения. Павлов. Проблема познания. Глава 1. Мир запахов. Когда начинают разговор об обонянии насекомых, почти всегда вспоминают французского энтомолога Фабра. Часто разговоры вообще начинаются с Фабра, точнее со случая, который произошёл с ним и который фактически послужил открытием необыкновенного чутья у насекомых и началом его исследования. Однажды в садочке, стоящем в кабинете Фабра, из куколки появилась на свет бабочка Сатурния, или как её ещё называют, большой ночной павлиний глаз. Вот как Фабр описывает то, что произошло потом. Со свечой в руках вхожу в кабинет. Одно из окон открыто. Нельзя забыть то, что мы увидели. Вокруг колпака с самкой мягко хлопая крыльями летают огромные бабочки. Они подлетают и улетают, поднимаются к потолку, опускаются вниз. Кинувшись на свет, они гасят свечу, садятся на наши плечи, цепляются за одежду. Пещера колдуна, в которой вихрем носятся Не то пери. И это мой кабинет. А в открытое окно продолжали влетать всё новые и новые бабочки. Утром Фабр подсчитал, их было почти полторы сотни, и всё самцы. Но на этом дело не кончилось. Каждый день между 8 и 10 часами вечера одна за другой прилетают бабочки. Сильный ветер, небо в тучах, темно так, что в саду едва разглядишь руку, поднесённую к глазам. Дом скрыт большими деревьями, загорожен от северных ветров соснами и кипарисами. Недалеко от входа группа густых кустов, чтоб попасть в мой кабинет к самке Сатурнии, должны пробраться в ночной тьме через эту путаницу ветвей. Фабер удивляется тому, как самцы узнали о присутствии В его кабинете самки бабочки. Но сам же отвечает на этот вопрос. Самцов привлекает запах. Он очень тонок, и наше обоняние бессильно уловить его. Запах этот пропитывает всякий предмет, на котором некоторое время пробудет самка. Чтобы убедиться, так это на самом деле или нет, Фабр проделал интересный опыт, пытаясь бабочек сбить с толку. Однако Мне не удалось сбить их нафталином. Я повторяю этот опыт, но теперь пускаю в дело все имеющиеся у меня по куче вещества. Вокруг колпака с самкой я расставляю десяток блюдечек. Здесь и керосин, и нафталин, и лаванда, и пахнущий тухлыми яйцами серу-углерод. К середине дня мой кабинет настолько пропах всякими резкими запахами, что в него было жутко войти. Собьют ли с пути самцов все эти запахи? Нет. К 3 часам дня самцы прилетели. Фабр видел маленькую капельку жидкости, которую при отрождении выделяет бабочка, и понял, что запах идёт от этой жидкости. Но дальше, уже за гранью реальности, ведь капелька крошечная, запах неуловимый, А самцы не рядом с тем местом, где находится самка. Им надо откуда-то прилетать, насытить довольно большое пространство запахом и надеяться, что его можно будет почувствовать. В равной мере можно было бы надеяться окрасить озеро каплей кармина, писал Фабр по этому поводу. Фабр не мог поверить в такую сверхчувствительность насекомых, хотя сам между прочим доказал это. И не только с Фабр опыты с бабочками. Фабер проделал опыты с жуками-могильщиками, в частности с чёрными могильщиками. Если мы с тобой бывая в лесу не встречаем трупиков животных, то знаем, это заслуга насекомых. Мало того, мы уже с тобой знаем, что насекомые являются очень важными санитарами на нашей планете. Жуки-могильщики в СССР их более 20 видов, а чёрный самый крупный. Одни из наиболее активных санитаров. Стоит в лесу появиться мертвые птицы или зверьку, очень скоро тут же оказываются могильщики. С каждым часом их становится все больше, и вновь прибывшие немедленно включаются в работу, начинают закапывать трупик. Закопают они его очень быстро. Не пройдет и нескольких часов, как трупик птицы или мыши или даже зайца, огромный зверь для жуков, будет убран с поверхности земли. Работу эту жуки проделают, конечно, не из любви к чистоте и порядку. Там на трупике они отложили свои яички, обеспечив будущему потомству на первых порах относительную безопасность и неограниченное количество еды. Это ясно людям уже давно, и Фабр знал это. Но неясно, в те времена было другое. Откуда около мёртвой птицы или зверька появляются насекомые, причём очень скоро появляются Ну, допустим, один жук мог оказаться поблизости случайно и случайно набрёл на мёртвой мышь или птицу. Допустим, то же самое произошло ещё с двумя-тремя жуками, но несколько десятков случайно оказаться поблизости не могли. Значит, они прибыли издалека, возможно, проделали путь в сотни, а то и тысячи метров, указал им дорогу запах. Это выяснено точно. Выяснено даже, как этот запах распространяется. И Фабр и целый ряд учёных после него проделали много опытов, чтобы убедиться: запах распространяется по поверхности земли. Ни трава, ни пни, ни деревья не мешают жукам почувствовать этот запах. А вот если мёртвого зверька приподнять над землёй, такие опыты проделывались, и запах, казалось бы, может распространяться беспрепятственно. жуки его не воспринимали. Стоило трупик опустить, жуки получали сообщение и торопились на запах. Открытие Фабра не осталось незамеченным, и нельзя сказать, что б люди не занимались вопросом обоняния насекомых. Но работа в этом направлении долгие годы шла очень медленно. Занимались ею отдельные учёные, и особого интереса она не вызывала. Даже почти через полвека, в 1935 году, когда советский энтомолог-любитель Фабри по странной случайности почти одной фамилии знаменитого француза, опубликовал в энтомологическом обозрении результаты своих очень любопытных опытов и наблюдений, которые должны были вызвать большой интерес, статья осталась почти незамеченной. Может быть, учёные тогда всё ещё не могли понять и оценить ту роль, какую играют запахи в жизни насекомых. Может быть, человечество уже начинало химическую битву с шестиногими и целиком было занято этим, но так или иначе большинство энтомологов либо не заметили статьи Фабри, либо остались к ней равнодушными. А статья стоила того, чтобы над ней задуматься. Фабри провёл опыт с той же бабочкой Сатурнии, точнее, с грушевой Сатурнией. или большим ночным павлиньим глазом, который так поразил Фабра. Под Полтавой, где жил Фабри, эти бабочки не встречались. Во всяком случае, до Фабри их никто там не находил. Энтомолог-любитель вывел эту бабочку из куколки, поместил в садок и вынес на балкон. Он, конечно, не подозревал, что произойдёт. Просто вынес новорождённую подышать свежим воздухом. И вдруг увидал рядом с садком точно такую же бабочку. Фабри поймал её, редкая бабочка. А через несколько дней у него уже имелись десятки самцов грушевой сатурнии, прилетевших на запах самки. Откуда они взялись? Откуда прилетели? Какое проделали расстояние? Фабри решил это выяснить. И вот, пометив краской самцов, отдал бабочек юнатам, помогавшим ему Ребята унесли бабочек на расстояние 6 км от дома фабри и выпустили. Первый меченный самец вернулся через 40 минут, последний через полтора часа. Увеличили расстояние до 8 км, результат оказался таким же. Почти все самцы вернулись. И самое интересное, что летели они и тогда, когда ветер дул им навстречу, и когда ветра не было вообще, и когда ветер дул им в спины. Фабри, как и Фабр, не мог объяснить это явление. Объяснение пришло гораздо позже, когда учёные вплотную занялись обонянием насекомых. К тому времени уже было накоплено достаточно фактов, удивительных и неопровержимых. К тому времени были более точные и исследованные обонятельные возможности насекомых. Например, было установлено, что бабочки-монархи прилетают с расстояния 200-300 м. Один из видов сатурнии с 2,4 км. Капустная совка с 3 км. Непарный шелкопряд способен воспринимать запах самки на расстоянии 3,8 км. А большой ночной павлиний глаз грушевой сатурнии с 8 км. Не удовлетворившись этим, учёные решили проэкзаменовать бабочек-глосчаток. Пометив, их стали выпускать из окна движущегося поезда. С расстояния 4,1 километра к клеточке, где находилась самка, прилетело 40% самцов, а с расстояния 11 километров — 26%. Американские ученые Вильсон и Боссерт даже рассчитали величину и форму зоны, в пределах которой действует привлекающий бабочек запах. Если самка находится высоко над землей, Зона действия запаха имеет шировидную форму. Если на земле полушировидную. Если дует ветер, зона вытягивается в направлении ветра. Величина такой зоны у непарного шелкопряда при умеренном ветре будет несколько тысяч метров в длину и приблизительно 200 метров в ширину. Какова концентрация запаха в этой зоне, можно представить себе, если учесть, что железка, выделяющая пахучую жидкость, в миллион раз меньше, чем вес самой бабочки. Капелька же ещё меньше. Короче говоря, одна молекула на кубометр воздуха. Такова концентрация пахучего вещества, обнаруживаемого самцами. Это настолько невероятно, что вводит в смущение многих учёных: да запах ли это? Может быть, это что-то другое, какие-то непонятные ещё людям волны помогают насекомым так легко и точно ориентироваться в пространстве, находить друг друга. Однако пока это предположение отдельных учёных. Большинство же считает, что для нахождения друг друга насекомые пользуются обонянием, которому верят больше, чем зрению. Например, было проделано множество опытов, подтверждающих, что самцы или самки, так как у некоторых насекомых привлекающий запах издают особи мужского пола, летят к предмету, на который нанесена соответствующая пахучая жидкость, и в том случае, если даже этот предмет совершенно не похож на насекомое. И наоборот, на бабочку, у которой была удалена пахучая железка, самцы не обращали никакого внимания. О том, какое значение имеет привлекающий запах, свидетельствует хотя бы то, что система эта разработана удивительно точно. Так, например, совсем недавно ученые установили, что некоторые бабочки подают запах и сигналы не стихийно, когда придется, а лишь тогда, когда достаточно повзрослеют. Иногда это происходит через несколько часов после отрождения, а иногда через 2-3 дня. Другие же, наоборот, торопятся и посылают запах и сигналы, Ещё до своего появления на свет женихи прилетают и терпеливо ждут, когда из куколки появится невеста. Есть ещё более сложный принцип сигнализации. Некоторые бабочки посылают сигналы только в определённое время. Например, одни только с 9 до 12 часов ночи, другие с 4 часов утра до восхода солнца и так далее. Запах служит насекомым не только для привлечения друг друга, Он играет решающую роль в выборе пищи для будущего потомства. Например, бабочки-капустницы откладывают свои яички на капусте, чтобы обеспечить гусениц едой. Сигналом, указывающим, что это именно то самое растение, которое нужно будущим гусеницам, является запах. Ему они верят настолько, что если смочить лист бумаги или доску забора капустным соком, Бабочка не обратит внимания ни на форму, ни на цвет предмета и отложит яички на этой доске или листе бумаги. Насколько насекомое берет больше своему носу, чем глазам, говорят и такие наблюдения. Определённые виды орхидей издают запах, похожий на тот, который испускают самки некоторых шмелей. Привлечённые этим запахом, самцы садятся на цветок. Убедившись в коварстве орхидей, они улетают. Но очень часто опять попадаются на удочку, снова садятся на цветок. Обманывает орхидея шмелей для того, чтобы заставить их переносить пыльцу. Любопытно, что у этих орхидей нет нектара. Приманка запах вполне заменяет приманку лакомства. Также хитроумно действуют и некоторые цветы, испускающие запах гниения. Он привлекает мух, откладывающих яички на гнилом мясе. Пока муха разбирается в обмане, цветок прилепит ей порцию пыльцы. Прилетев на другой цветок, муха перенесёт туда эту пыльцу. С каждым годом становится яснее ведущие биологическое значение запахов в жизни насекомых. Причём запах и оказывается строго направленный, строго специализированный. Это заставило учёных заняться их классификацией. Советский учёный профессор Киршенблат Выделил 12 типов запахов по их биологическому значению для животных. Но прежде чем разобраться в них, давай выясним, что такое запах вообще. Есть такой забавный анекдот. На экзамене профессор спросил нерадивого студента: "Что такое запах?" Студент, который не заглядывал в учебники и не посещал лекции, материала не знал и глядя на профессора невинными глазами ответил: "Забыл. Вот только вчера знал, а сейчас от волнения из головы вылетело. Безумец, воскликнул профессор. Во что бы то ни стало вспомните. Вы единственный человек в мире, который знал, что такое запах. Это, конечно, шутка. Но если говорить серьёзно, то действительно до сих пор люди точно не знают, что такое запах. То есть знают много, даже слишком много. Существует 30 теорий обоняния. Но всё это пока теории, гипотезы. Одна из наиболее распространённых сейчас теорий это теория ключа и замочной скважины. Удивительный и несповедимый путь науки. Почти 2000 лет назад римский поэт и философ Тит Ливий Лукреций Кар высказал оригинальную мысль о том, что на каждый определённый запах обонятельный орган животного имеет свои определённые лунки, куда эти запахи попадают. Как дошёл до такой мысли Лукреций, трудно сказать. Но через много веков, вооружённый множеством фактов, тончайшей аппаратурой, огромным опытом, учёные вернулись к мыслям, высказанным Лукрецием. Конечно, теперь учёные, в отличие от римлянина, знают, что такое атом, что такое клетки, что такое молекулы. Но принцип сегодняшней теории ключик и замочная скважины, очень схож с той, о которой говорил Лукреций. Состоит он в том, что органы обоняния имеют лунки различной формы, и такую же форму имеют и молекулы пахучего вещества. Американский ученый Эймур определил, например, что молекулы всех пахучих веществ с запахом комфоры имеют форму шара, а молекулы веществ с мускусным запахом – форму диска, Точно такие же формы имеют и лунки. И вот когда молекула точно ложится в соответствующую лунку, животное ощущает соответствующий запах. В чужую лунку молекула не войдёт, и запах не будет ощущаться. Так же, как ключ не войдёт в чужую скважину замка и замок не сработает, не откроется или не закроется. Сейчас известны основные запахи конфарный, эфирный, цветочный, острый, гнилосный и мятный. Известны формы молекулы соответствующих им лунок. Например, у веществ, обладающих цветочным запахом, молекула имеет дискообразную форму с хвостиком, а молекулы вещества с запахом эфира тонкая и вытянутая. Известен и механизм действия, например, молекула эфирного запаха Химики знают, что есть большие и маленькие молекулы. Должна полностью заполнить узкую длинную лунку. Поэтому запах эфира будет ощущаться, если в соответствующую замочную скважину ляжет одна большая или две маленьких молекулы. А молекулы цветочного запаха должны улечься в скважину фигурного типа. В ней есть место и для головки, и для длинного тонкого, подобного хвостика. Если какая-то молекула входит в две или три лунки, то вещество составляет композицию из двух или трех соответствующих запахов. Все это относится и к наиболее развитому существу, человеку, и к весьма примитивным по своему развитию существам, насекомым. А боняние у человека по сравнению со многими другими млекопитающими развито слабо. Считается, что средний человек может воспринимать 6-8 тысяч запахов, предельно 10 тысяч. Собака различает 2 миллиона. Почему так станет понятно, если учесть, что площадь полости носа у собаки достигает 100 квадратных сантиметров и содержит 220 миллионов обонятельных клеток, в то время как у человека их не более 6 миллионов, и расположены они на площади, равной примерно 6. 5 квадратным сантиметром. По количеству обонятельных клеток и по площади их расположения насекомым, конечно, не угнаться за человеком. Где же им взять 5 квадратных сантиметров? Ведь обонятельные клетки насекомых расположены на усиках, да и то занимают не все усики, а лишь небольшую их часть. И понятно, что обонятельных клеток у насекомых гораздо меньше, а то и вовсе нет. Например, у стрекозы отыскивающие пищу только благодаря зрению, чувствительных элементов, которые называются сенсилами, нет совсем. А у мух, которые питаются на цветах и отыскивают их и при помощи обоняния, и при помощи зрения, таких элементов насчитывается не более двух тысяч. Падальным мухам обоняние гораздо важнее, поэтому у них обонятельных клеток больше – 3,5-4 тысячи. У овода всен сил уже до 7000, а у рабочих пчёл более 12. Но если по количеству чувствительных клеток насекомые значительно уступают человеку, то по качеству, по самой чувствительности их человеку даже не сравнится с насекомыми. Чтобы ощутить запах человеку нужно получить не менее 8 молекул пахучего вещества на каждую чувствительную клетку. Только тогда эти клетки станут посылать сообщение в мозг. Но мозг прореагирует на сообщение только когда получит их не менее чем от 40 клеток. Итак, человеку, чтобы почувствовать запах, нужно по крайней мере 320 молекул. Насекомые же, как мы знаем, могут довольствоваться одной молекулой на кубический метр воздуха. Самка комара-пескуна питающий сокровью животных, улавливает выдыхаемую животными углекислоту, выделяемую ими тепло и влажность на расстоянии до 3 км. Какое количество молекул долетит до неё, трудно сказать. Во всяком случае, учёные ещё не подсчитали, но наверняка какие-то считанные единицы. Насекомые не могут себе позволить роскошь реагировать лишь на десятки или сотни молекул какого-то вещества. При необходимости они должны довольствоваться единицами. Задолго до открытия Фабра люди имели многократные возможности убедиться, что насекомые обладают способностью привлекать к себе подобных. Люди не раз видели большие скопления насекомых, например, опасного вредителя клопа-черепашку. Но им, конечно, и в голову не могло прийти, что собрал клопов в одном месте их собственный запах. Давно замечено, Постельные клопы в квартирах появляются не сразу. Сначала появляются единичные разведчики, потом уж клопов становится много. Конечно, попав в подходящие условия, клопы быстро размножаются, но ещё быстрее приходят из других мест, привлечённые запахом сородичей. Привлекают своих сородичей запахом и тараканы, а способность мух созывать себе подобных даже получило название мушиного фактора. Известно, что стоит появиться одной-двум мухам в местах, где те насекомые находят обильную пищу, сразу же появляется целый рой мух. И только недавно обнаружили удивительное явление: попробув подходящую пищу, муха немедленно выделяет соответствующий запах, привлекающий своих сородичей. У ну них наконец запах, привлекающий насекомых другого пола. Всё это привлекающие запахи, их много, и они очень отличаются друг от друга. Но так как все они выполняют одну функцию привлекают себе подобных, учёные объединили их в общую группу и назвали привлекающими или эпагонами, что в переводе с греческого означает привлекать. трудно переоценить значение привлекающих запахов в жизни насекомых не будь этих запахов очень возможно, что многие насекомые вообще давно бы перестали существовать на земле давай разберёмся без привлекающих запахов насекомые не могли бы находить друг друга на значительных расстояниях почти что они близорукие не могли бы находить друг друга тем более в лесу в траве или в темноте А не находя друг друга, они не могли бы продолжать свой род, и он постепенно угас бы. Это первое. Как мы теперь знаем, многие насекомые стремятся обеспечить свое будущее потомство едой. А ее они тоже очень часто находят по запаху. Вспомни хотя бы бабочку-капустницу или жуков-могильщиков. Или более сложный пример — наездники, откладывающие свои яички в личинок дровосеков или рогохвостов. Ни при каких обстоятельствах наездник не может увидеть свою жертву. Она находится глубоко в дереве. И обнаруживает её наездник тоже только по запаху. Если потомство не будет обеспечено едой, оно погибнет едва появившись на свет, и в конце концов весь вид полностью исчезнет. Это второе. Но не только личинки, без привлекающих запахов, и взрослые во всяком случае многие оказались бы в критическом положении. Не имея возможности отыскать еду, погибли бы от голода, а это тоже привело бы к исчезновению всего вида. Это третье. Однако, как не важны привлекающие запахи, только именно насекомые не могли бы обойтись. Вот лишь один пример. Мы с тобой знаем, что наездники откладывают яички в гусеницу. Из яичек появляются личинки, которые живут в гусенице и питаются её тканями. У некоторых наездников из яичка появляется одна личинка, у многих из одного яичка несколько десятков. Но сколько бы ни появилось личинок, пищи им всегда хватает. Однако может произойти такое: в одну и ту же гусеницу отложит в свои яички несколько наездников. Тогда личинок появится гораздо больше, пищи всем не хватит, и личинки погибнут. Но так никогда не происходит, потому что, отложив гусеницу-яички, наездник помечает эту гусеницу своим запахом, как бы вывешивая объявление «место занято». Такие пахучие следы, метки, ученые называют «адмихнеоны». От греческих слов «одми» Запах и их неон, след. Для многих насекомых адмихнеоны играют важную роль, но самое большое значение они имеют для общественных насекомых, муравьев, пчел, термитов. Всякий человек, наверное, видел муравьиные дорожки. Но, очевидно, мало кто знает, что по этим дорожкам муравьи бегают благодаря запаху, которым помечены эти дорожки. Но дело не только в дорогах. Найдя подходящую еду, муравей отмечает путь к ней, чтобы самому не заблудиться и чтобы его сородичи нашли путь к этой еде. Некоторые виды муравьёв нередко метками указывают и величину, или размер добычи. Узнав об этом, люди столкнулись с множеством других загадок. Например, почему муравьи постоянно не бегают по одним и тем же следам? Или как они находят дорогу именно в свой дом, а не попадают в чужие? Идя по похочему следу собрата. И тут выяснилось, что муравьи различают запахи не только своих близких родственников, муравьёв того же вида, но могут определить, из какого он муравейника, своего или чужого. Так что путаницы не получается. Не бегают муравьи постоянно и по одним и тем же следам. То есть по своим дорожкам они бегают постоянно, но только лишь потому, что похучие следы на них всё время обновляются. Если же муравей не повторит своего похучего следа, например, найдены где-то добыча съедена или перенесена в муравейник, запах вскоре исчезает и уже никого не ведёт в заблуждение.